Глава 19. Надеюсь, ты осталась довольна. Вологда. Гостиница Космос. Алина. Стою на крыльце в одной униформе, трясусь то ли от холода, то ли от нервов и гипнотизирую взглядом экран. Почему Артём не отвечает? Он же прочитал сообщение. И я не нахожу себе места от волнения. Мне очень нужно поговорить с ним. Может, он на заседании или на встрече с клиентом? А может, он просто не желает видеться со мной? терапед под сердце тревожная мысль. Блин, ну ответь же, пока я окончательно не сошла с ума. Я набираю полную грудь холодного воздуха и, задержав дыхание, звоню ему. Скинул. Отчаянно глядя на экран, шепчу я: "Я и так всю ночь не спала, переваривала слова Риты и ни о чём другом не могла думать". Вчера я как на автопилоте вернулась домой с детского дня рождения, уложила спать Атяню, а потом до рассвета просидела на кухне, отпаивая себя успокоительным. Даже на звонки Саши не отвечала. Была не в состоянии говорить с ним и тем более встречаться. После редких признаний мне было не до гостей. Алин, я я давно держу это в себе и никак не могу найти силы, чтобы признаться, сказала она, когда мы вышли из детского центра на улицу. Я я Она отвернула голову и поджала губы. Господи, не знаю, как и сказать. Говори прямо, отрезала я. Хочешь извиниться за то, что спала с Артёмом? Зря тратишь время. Я в этом давно не нуждаюсь. Да не спала я с ним, всхлипнула Рита и устремила на меня глаза, полные слёз. Между нами ничего не было. Я смотрела на неё, не моргая и не могла поверить услышанному. В смысле, как это ничего не было? Я же сама лично застала его в твоей квартире. Ты сейчас разыгрываешь меня? Он приезжал ко мне по делу, по работе, виновато вымолвила Рита. А я я нарочно расставила по комнате свечи и открыла вино, чтобы создать видимость интимной обстановки. Он ни в чём не виноват, Алин. Я сказала ему, что готовлюсь к свиданию с парнем, а на самом деле ждала твоего приезда. Хотела, чтобы ты увидела нас вместе и зачем? Спросила я, внезапно охрипнув. «Рит, если ты спустя столько лет вдруг решила его оправдать, то...» «Его не за что оправдывать! Во всем виновата только я!» Пропищала она и пустилась в слезы. «А ребенок?» Я кивнула на дверь детского центра. «Ты же пришла с его сыном?» «Нет!» Гнусава проговорила она, вытирая рукавом куртки мокрое лицо. Марк не его сын. Я могу показать тебе свидетельство о рождении, там написано другое отчество. Если нужно, могу вместе с его отцом сделать ДНК экспертизу, и ты убедишься, что Марк не от Артёма. Я же говорю, что у нас ничего не было. Артём даже не смотрел в мою сторону. Он всегда любил только тебя. Тогда почему он был раздетым? Почему на его рубашке был след от твоей помады? С недоверием глядя на неё прищурилась я. Я была уверена в том, что Рита мне лгала. Я же своими глазами всё видела. Факт измены был на лицо. Но я не могла понять, зачем ей это нужно? Зачем спустя столько лет она вдруг решила выгородить Артёма? Я пролила на него кофе, а помаду, помаду я нарочно оставила на его рубашке. Знала, что ты это заметишь. Она вздрогнула от звонка мобильника и дрожащей рукой вытащила его из кармана. Алло? Нет, Марик ещё на празднике. Я же тебе писала, что мероприятие до 7. В смысле, не сможешь приехать за ним? Но ты же сам сказал, что заберёшь его с праздника. Олег, мне не до шуток. Я на ресницы записана через час. А, опять важная встреча, значит. Как обычно. В Москве у тебя то жена, то сплошные встречи. «Сюда приехали, ты тоже весь в делах. А мне что делать? Отменить запись?» «Нет, это ты придумай что-нибудь. Если не заберешь сына, то больше его не увидишь. И в Москву мы с тобой не вернемся, понял?» «Я рада, что встречу можно отменить. Адрес детского центра знаешь. Напиши, как заберешь его». «То есть ее сын и правда не от Артема?» – в шоке смотрела на нее я. «Вот видишь?» – выставила она передо мной телефон. Это прямое доказательство того, что у Марка другой отец. Если его так можно назвать, конечно. Тогда я не могу понять, зачем ты все это подстроила, если была беременна от другого. Зачем ты влезла в мою семью?» Рита убрала телефон в карман и, глубоко вздохнув, опустила взгляд. «Из зависти, Алин. Мне всегда нравился твой Артем. Я стояла напротив нее едва дыша. У меня пропал дар речи, ноги ослабли, глаза зажгли слезы. «Из зависти?» прошептала я. В тот момент я ещё не знала, что беременна от Олега. Виновата проронила она и приложила руку к груди. Алин, честное слово, если б я знала, что жду ребёнка, то ничего бы этого не было, и я не стала бы претендовать на Артёма. Но помнишь, у меня постоянно были эти задержки, ещё с подросткового возраста. Вот и на этот раз я всё списала на гормональный сбой. А когда пришла к врачу, узнала, что у меня уже 7 недель. «И ты все равно продолжила молчать?» – пронзила ее ненавистным взглядом. «Узнала, что ждешь ребенка от другого, но мне не потрудилась рассказать о том, что Артем не изменял? Ты же могла все исправить! Могла рассказать мне правду, и тогда я бы не побежала разводиться!» Я сжала губы и задрожала от желания залепить ей пощечину. «Понимаешь, что ты наделала? Ты разрушила наш брак! Моя дочь два года росла без отца!» Знаю, Алин. Я очень виновата перед вами. Я хотела всё рассказать тебе, но испугалась. Подумала, что Артём это так просто не оставит и засудит меня. А я была в положении. Я всё это время мучилась, хотела позвонить тебе, но не могла набраться смелости. Мы же с тобой с самого детства были вместе, а я так жестоко предала тебя. А что сейчас тебя вынудило сознаться в предательстве? Совесть замучила. Я просто прекрасно знаю, как растить ребёнка в одиночку. Родила от женатого и теперь кручусь как могу. Всё сама, всё сама. Бедная несчастная, усмехнулась я. Крутится она, нареснички не успевает. А я вот в садик каждый день не успеваю, прикинь? А знаешь, почему? Да потому что кроме меня некому забрать дочь. И шмотки ей на барахолках покупаю, и ночами подрабатываю, чтобы прокормить её. Алин, ну прости меня, дуру. Снова пропищала Рита, и в этот момент из двери выглянула ведущая праздника. Мамочки, Идёмте в конкурсе вместе участвовать. Напоследок я обвела её ненавистным взглядом, вернулась в детский центр, а она уехала на свои реснички. Во время конкурса я не сводила взгляда с её сына и пыталась привести в порядок мысли. Вспоминала, как Артём доказывал мне, что не изменял, как приезжал ко мне, но я не стала его слушать. Почему я не поверила ему? Проклинала себя за это. Ведь сейчас всё было бы по-другому. Надо разговаривать, надо уметь слушать друг друга, уметь доверять в конце концов. Не поверила, не проверила, а взяла и одним махом обрубила все концы. Под конец праздника за Марком приехал его папа. Голубоглазый блондин, курносый, высокий. Тут даже не нужно никакого ДНК. По внешности понятно, что он и есть отец Ризкинова сына. Я приняла решение поговорить с Артёмом, но для начала мне нужно было всё как следует переварить и успокоиться. На это ушла целая ночь. Утром приехала на работу, как следует настроилась на разговор, вышла на улицу, написала ему, позвонила, а от него ни ответа, ни привета. Одна надежда на то, что Артём в данный момент находится на важной встрече или в суде. Только по этим причинам он обычно не берёт трубку. Алин, ты чего стоишь тут раздетая? пробегая мимо меня, бросает коллега. Пошли, давай, замёрзнешь. Иду. Глядя на экран, вздыхаю я и ещё раз перечитываю сообщение, отправленное Артёму. Артём, привет, это Алина. Мы сможем встретиться, чтобы поговорить? Ладно, надо идти работать. Шепчу я, открываю дверь в гостиницу и замираю от звука сообщения. Быстро захожу в переписку и читаю текст. Привет. О чём хочешь поговорить? Чувствую, как подпрыгивает пульс, дыхание учащается. Это не телефонный разговор. Сможем встретиться? Нервно кусаю губу, жду ответа. Даже холод перестаёт пробирать меня до нитки. Мне становится жарко от одной мысли, что я спустя столько лет переписываюсь с Артёмом и вот-вот сообщу ему о дочери. У меня нет времени на встречи. Ударяют его слова. Скажи прямо, что тебе от меня понадобься спустя 3 года. Я растерянно смотрю на экран и не знаю, что написать. Не ожидала, что он будет так груб со мной. Я виделась с Ритой. Она рассказала мне о том, что произошло в тот вечер у неё дома. Прости, что не поверила тебе. И набираю полную грудь воздуха и пишу дальше. Артём, у тебя есть дочь. Ей 2 года. Пока он набирает текст, моё сердце барабанит как бешеное, ладони потеют. Давно я так не нервничала. Шепчу ей, и через пару секунд одно за другим приходят сообщения. Я в курсе про дочь. Ты сама решила скрыть её от меня и воспитывать в одиночку. Это было твоё решение. Надеюсь, ты осталась довольна. Рад, что ты узнала правду, но уже слишком поздно что-то менять. Научись верить близким, а не кому попало. Прошу больше не звонить мне и не писать. Это не понравится моей беременной невесте. Удачи. Я роняю телефон, хватаюсь за перила и чувствую острую боль слева по рёбрам.